издательство Эксмо. Ход Занисон. Сказки Азии. Берманские сказки. Дочь рыбака. Когда-то, давным-давно, жил на острове рыбак со своей женой. Была у них дочь красавица Чин. Мать любила ее больше жизни, а отец, злой человек, никогда и не вспоминал о ней. Однажды рыбак и жена его отправились в море ловить рыбу. Трижды закидывали они сети и трижды вытаскивали их пустыми. И каждый раз при этом рыбак злобно говорил. «Проклятая рыба! Хоть бы она вся передохла!» А жена говорила другое. «Хоть бы одну рыбку поймать, доченьке на обед». И вот, когда в полдень и не вытащили сети, то увидели, что там поблескивает единственная рыбешка. Эту рыбку не будем продавать, оставим ее дочке, сказала довольная жена. Вот еще, рассердился рыбак, я сам ее съем. Закинули они снова сеть и вытащили еще одну рыбку. Эту мы обязательно оставим дочке, сказала жена. И не подумаю. — воскликнул рыбак. — Пусть сделает себе похлебку из листьев. Эту рыбешку я тоже съем сам. Еще раз забросил рыбак сети и опять вытащил рыбку. — Вот это уж я обязательно сварю для дочки! — сказала жена и потянулась за рыбкой. — Не смей ее брать! — закричал рыбак и так сильно толкнул жену, что та не удержалась, упала в море и пошла ко дну. Однако бедная женщина не погибла. А превратилась в большую морскую черепаху. Рыбак же, когда вернулся в деревню, сказал, что жена его утонула. Несчастная Чин плакала дни и ночи, вспоминая свою добрую мать. Прошел год, и рыбак женился на соседке. Он и не догадывался, что соседка это была самой злой женщиной на земле. У новой жены рыбака тоже была дочь, такая уродливая и ребая, что от нее отворачивались даже лесные обезьяны. С первых же дней мачеха и ее дочь возненавидели красивую и трудолюбивую Чин. Они заставляли ее работать на себя, вечно ругали и даже били. И вот однажды, когда мачеха избила Чин, бедная девочка пришла на берег моря, села на прибрежный камень и горько заплакала. Вдруг Чин увидела у своих ног морскую черепаху. Черепаха смотрела на плачущую девочку, и из глаз ее тоже катились слезы. Тогда Чин догадалась, что это ее мать. Она опустилась на колени, обняла черепаху и стала целовать ее. С этого дня Чин стала каждый день перед закатом солнца приходить на морской берег и встречаться с черепахой. Удивилась мачеха, куда исчезает девчонка каждый день. Стала она следить за Чин. Когда же увидела, как падчерица ласкает морскую черепаху, как нежно черепаха смотрит на девочку, Догадалась женщина, кто эта черепаха, и решила мачеха сжить сосвету ненавистную падчерицу. Испекла на хрустящие лепешки, положила их под матрас и легла. Как только в хижину вошел рыбак, женщина начала ворочаться сбоку на бок. Захрустели под матрасом сухие лепешки, а хитрая мачеха стонет и приговаривает: Повернусь на левый бок, косточки хрустят. Повернусь на правый бок! Косточки трещат. Скоро смерть моя придёт. Ггг. Скоро смерть моя придёт. Ггг. Как же тебя вылечить? спрашивает рыбак. Женщина говорит: "Стоит мне съесть ложку супа из морской черепахи, и я поправлюсь. Сходи на берег, там всегда водятся черепахи". Пошёл рыбак на берег. Смотрит, сидит на песке чин. А рядом большая черепаха». Подкрался рыбак к черепахе, ударил ее веслом и убил. Горько заплакала девочка, бросилась к мертвой черепахе, начала обнимать ее, целовать. Но отец оттолкнул дочку, взвалил черепаху на спину и отправился домой. Увидела женщина мужа с мертвой черепахой, вскочила с циновки, говорит. «Я уже здорова». выбрось черепаху голодным собакам». Муж так и сделал. Дождался вечера и выбросил черепаху на окраину деревни. Но собаки не успели даже приблизиться к черепахе, как около нее оказалась Чин. Она бережно принесла черепаху к своему дому, выкопала у ворот могилу и похоронила в ней свою мать. Всю ночь горько плакала Чин. Утром же, чуть взошло солнце, Девочка услыхала вдруг перезвон колокольчиков. Она выбежала из хижины и увидела, что на могиле ее матери выросло чудесное манговое дерево. На этом дереве все плоды были золотыми и серебряными. Ветерок колыхал ветки, и манга, прикасаясь друг к другу, нежно звенели. Вся деревня сбежалась к хижине рыбака посмотреть на удивительное дерево. В это время послышались звуки охотничьих рогов и лай собак. Это император отправлялся в джунгли охотиться на диких слонов. Путь его лежал мимо хижины рыбака. Когда император поравнялся с удивительным деревом, он спросил. «Кому принадлежат эти чудесные манго?» «Это дерево моей дочери, о, милостивый император!» — закричала мачеха. «Это она вырастила его!» «Покажи мне свою дочь!» — приказал император. Она достойна награды. Дочь мачехи поспешно выскочила вперед и поклонилась. «Это твое дерево?» – спросил император. «Мое, добрый наш повелитель, моё. «Тогда сорви мне десять серебряных и десять золотых манго, и я щедро награжу тебя». Дочь мачехи подошла к дереву и начала его трясти. Но сколько она ни старалась, ни один плод не упал на землю. Они даже перестали звенеть. Тогда дочь злой женщины поспешно влезла на дерево и попыталась сорвать манго светок, но как только она прикасалась к плоду, плод сейчас же увидал, становился сухим и сморщенным. Император нахмурился и сказал сердито: "Слезай, лгунья, на землю. Это не твое дерево. Но я хочу знать, кому же принадлежат серебряные и золотые манго." Тогда вышла вперед Чин и сказала, «О, мое дерево! Дай мне десять золотых и десять серебряных манго!» Не успела она договорить, как к ее ногам упали десять золотых и десять серебряных плодов. «Вот кто настоящий хозяин дерева!» — воскликнул император и приказал слугам посадить Чин на своего слона. «Мы отправимся в мой дворец!» — сказал дочери рыбака император. Через три дня состоится наша свадьба. Как только император и его свита уехали из селения, мачеха схватила топор и начала рубить дерево с серебряными и золотыми манго. Когда же дерево рухнуло, из дупла его вылетела кукушка и полетела вслед за императорской процессией. Император сдержал свое слово. Через три дня дочь бака стала его женой. Узнала об этом мачеха. и решила погубить свою падчерицу. Приказала она дочке вырыть посреди хижины глубокую яму, а сама поехала к падчерице. Приехала злая женщина во дворец, обняла падчерицу и стала ей говорить ласковым голосом. «Мы без тебя жить не можем, так соскучились. Приезжай погостить к нам хоть на три дня». Поверила падчерица словам мачехи, отправилась в родную деревню. Приехали они домой, стала мачеха угощать пачерицу всякими сладостями. Угощала, угощала и вдруг уронила в яму ложку. «Сейчас я ее достану», — сказала дочь рыбака и спрыгнула за ложкой. В ту же минуту мачеха схватила котел с кипятком и опрокинула его в яму. Но еще прежде, чем злая женщина прикоснулась к котлу, за окном трижды прокуковала кукушка. И мгновенно кипяток превратился в обычную воду, а Чин исчезла. Вместо нее из ямы вылетела птичка зимородок. Прошло пять дней. И император послал за своей женой слуг. Мачеха увидела императорских посланцев и сказала: Госпожа ваша, распорядилась, чтобы вы ждали ее на перекрестке четырех дорог. Отправились слуги на перекресток четырех дорог. А в это время. Мачеха вырядила свою дочь в платье чин, закутала ей лицо шелковым платком и привела к посланцам императора. Слуги почтительно посадили дочь злой женщины на расписанного золотом слона и поспешно тронулись в обратный путь. Император же с нетерпением ждал возвращения своей жены. Он приказал слугам влезть на самую высокую пальму и смотреть на дорогу. И когда вдалеке показался слон, несущий на себе дочь мачехи, Слуги прибежали к императору и радостно закричали. «О, повелитель, радуйся и ликуй! Сейчас госпожа наша переступит порог твоего дворца!» Обрадованный император поспешил навстречу жене. Когда же он откинул покрывало с ее лица, то в гневе вскричал. «Женщина, кто ты?» «Разве ты не узнал меня, господин мой? Я твоя покорная жена!» — ответствовала дочь мачехи. «Ты лжешь, женщина!» — снова воскликнул император. «Прекрасное лицо моей жены было подобно цветку лилии. Твое же лицо — точно дорога, утоптанная слонами!» «О, повелитель!» — сказала дочь мачехи. «Пока я была в своей деревне, меня постигло тяжелое горе. Я заболела оспой, и лицо мое стало рябым и некрасивым». «Если ты прогонишь меня, я умру от горя». «Нет, ты не похожа на мою жену», — сказал император. «У моей жены глаза ясные, большие и спокойные, точно озера на рассвете. Твои же глаза мутны и беспокойны». «О, повелитель, я боялась, что ты разлюбишь меня, и столько плакала, что глаза мои помутнели». «Хорошо», — сказал император. «Моя жена искусная ткачиха! Если ты чин, садки мне к утру кусок материи для платья!» Дочь мачехи пришла в ткацкую комнату, подошла к веретену и в страхе заплакала. Никогда в жизни она не трудилась и теперь в ужасе ждала, что обман ее раскроется. И вдруг в окно влетела птичка зимородок. Она села на веретено и начала проворно клювиком и лапками прясть пряжу. то было чин. Она слышала желание своего доброго мужа, и чтобы доставить ему радость, решила сама напрясть пряжу и сшить императору платье. Точно завороженная следила злобная дочь мачехи за работой маленькой птички. Когда же птичка кончила трудиться, обманщица схватила веретено, ударила им печушку и убила ее. Потом она позвала повара и приказала. зажри эту птицу и подай императору на ужин так сказав она схватила новую одежду императора побежала к нему и сказала я выполнила твое повеление господин мой посмотри как я соткала и сшила тебе одежды император посмотрел и удивился так хорошо ткала только одна чин когда император сел за ужин слуга подал ему на золотом подносе жареную птичку Дочь мачехи сказала: "Эта гадкая птица мешала мне ткать для тебя одежды. Я убила ее и приказала подать тебе на ужин". В этот момент император услышал, как вдали печально кукует кукушка, и ему почему-то стало жаль птичку. Он не стал есть ее и приказал слуге унести поднос. «Брось ее дворовым кошкам!" крикнула вслед слуге дочь мачехи. Когда слуга вынес поднос, он тоже услышал печальное кукование. И слуге почему-то стало так жаль птичку, что он не бросил ее кошкам, а зарыл невдалеке от дворца. Утром придворные увидели поблизости от дворца большое айвовое дерево. Все удивились, как могло такое большое и красивое дерево вырасти за одну ночь. Один только слуга знал, что на этом месте похоронена птичка-зимородок. Через некоторое время... Мимо дворца проходила бедная старушка, и когда она села отдохнуть в тени айвового дерева, к ногам ее упал большой плод. «Боги послали мне вкусный ужин», — сказала старушка. Когда же она посмотрела дома на айву, то увидела, что плод совсем зелен. «Положу его в глиняный горшок, там он дозреет», — решила старая женщина. Так она и сделала. На другой день рано утром старушка отправилась в лес за хворостом. Когда же она вернулась, то очень удивилась. Все в бедной хижине было прибрано, подметено и даже очаг растоплен. Что за чудо? И решила старая женщина узнать, кто ей помогает. На рассвете следующего дня женщина сделала вид, что снова отправляется в лес. На самом же деле она спряталась за дверью и стала подсматривать в щелку, что творится в хижине. Как только лучи солнца осветили землю, старушка увидела, как из глиняного кувшина вышла маленькая-маленькая девочка. Девочка сразу же начала расти и в одну минуту превратилась в молодую женщину невиданной красоты. — Да ведь это же наша госпожа, жена императора! — воскликнула старушка и побежала во дворец. Первым, кого она увидела во дворце, был повар. — Господин повар! закричала старая женщина. «Умоляю вас, поспешите к моей хижине!» Когда повар подошел к жилищу старухи и взглянул в щелку двери, он не поверил своим глазам. Жена императора подметала хижину старухи. Долго уговаривали повар и старуха вернуться чин во дворец. Когда же она вернулась, император воскликнул радостно. «О, жена моя, ты вновь стала прекрасной!» Но в этот момент появилась дочь мачехи. Она оттолкнула Чин и закричала. «Не ты, а я жена императора! Ты же колдунья, укравшая мой облик! О, мой муж, прикажи бросить колдунью в клетку леопардом." Чин же сказала. «Пусть рассудят нас по обычаю старины. Дайте нам два меча, и мы будем биться. Правый всегда победит». Император не стал спорить и приказал принести два меча – деревянный и железный. Дочь мачехи сразу же схватила железный меч, а дочь рыбака оперлась на деревянный меч и сказала «Правда, сильнее меча. В руках правого деревянный меч крепче железного». Дочь мачехи взмахнула мечом и ударила им изо всей силы жену императора. Но меч не причинил чин никакого вреда. Как только железный меч прикоснулся к чин, он стал мягче лебяжьего пуха, и все закричали в радости. «Вот наша настоящая госпожа! Вот жена нашего императора!» Дочь мачехи увидела, что открылась правда, и кинулась бежать. Тогда чин бросила ей вслед деревянный меч. И едва деревянный меч прикоснулся к злой обманщице, как она упала, разрубленная надвое. Так свершилось правосудие. С этих дней император и дочер Бака жили в любви и счастье. В саду у них поселилась кукушка, и стоило ей увидеть жену императора, как она начинала весело куковать. Император и Чин так полюбили кукушку, что приказали слугам кормить ее отборным зерном на золотом подносе и поить ее ключевой водой из серебряного кувшина.